Шесть дней спустя от дождя остались одни лишь воспоминания. Дун стянул тунику, с удовольствием ощущая тепло солнечного света на своей коже. Когда налетел легкий бриз, прохладный, свежий, благоухающий, как девичье дыхание, он вздохнул. «Бада!» — объявил он. «Чувствуешь ее запах? Озеро должно быть неподалеку». «Единственный запах, который я чувствую, это запах мейстера, Сир!» «Он воняет!» Эк милосердно дернул повод мула. Мастер остановился пощипать травку у обочины дороги, как он время от времени делал. «На берегу озера есть старая гостиница». Дунка останавливался там однажды, когда служил оруженосцем старику. «Сир Арлан говорил, что у них варят отличный коричневый эль. Может, нам удастся попробовать его, пока будем ждать паром». Экс надеждой взглянул на него. «Чтобы запить еду, Сир?» «Какую еду?» «Ломтик жаркова», — поинтересовался мальчик. «Кусочек утки, миску тушеного мяса. Что-нибудь, что у них есть, Сир?» Последний раз они ели горячую пищу три дня назад. С тех пор они питались паданцами и полосками старой соленой говядины, твердой, как дерево. Неплохо было бы подкрепиться настоящей едой, прежде чем отправиться на север. До стены далеко. «Мы могли бы и переночевать там», — предложил Эк. «Милорд предпочитает спать на пуховой перине?» «Соломенный тюфяк меня вполне устроит, сир», — обиженно ответил Эк. «На кровати у нас нет денег». «У нас есть двадцать два гроша!» Три звезды, один олень и тот старый колотый гранат, сир. Дунг поскреб за ухом. Я думал, у нас было два серебряных оленя. Было, пока вы не купили палатку. Теперь он один. У нас ни одного не останется, если мы станем ночевать на постоялых дворах. Хочешь разделить кровать каким-нибудь корабельником и проснуться с блохами? Фыркнул Дунг. Я нет. У меня свои блохи, и они не любят чужих. Будем спать под звездами. Звезды — это хорошо, — ответил Эк, Но земля твердая, сир, и иногда приятно положить голову на подушку. Подушки — они для принцев. Эк был таким оруженосцем, о каком любой рыцарь мог только мечтать. Но время от времени он вел себя точь в точь, как принц. У этого парня драконья кровь, Никогда не забывай об этом. У самого Дунка была кровь оборванца. По крайней мере, так ему говорили на блошином конце. А еще что его ждет виселица. «Думаю, мы можем позволить себе Эли горячий ужин. Но тратить добрую монету на постель я не собираюсь. Нам нужно сберечь наши гроши для паромщика». Последний раз, когда он пересекал озеро, паромщик брал всего лишь пару медиков. Но то было лет шесть назад или даже семь. С тех пор все подражало. Ну, сказал Эк, мы могли бы воспользоваться моим сапогом для переправы? Могли бы, ответил Дунк, но не станем. Пользоваться сапогом было опасно, слухи поползут, слухи всегда ползут. Его оруженосец не случайно был лысым. У эго были лиловые глаза старой Валерии, а волосы сияли, как кованное золото и нити серебра, сотканные вместе. Он также носил обруч в виде трехглавого дракона, когда волосы отрастали. Опасные времена настали в Эстеросе, и... одним словом, лучше было не рисковать. «Еще слово о твоем чертовом сапоге, и я тебе так двину в ухо!» что ты перелетишь через это озеро. Уж лучше я переплыву, Сир. Эк хорошо плавал, а Дунг нет. Мальчик повернулся в седле. Сир, кто-то движется по дороге позади нас. Слышите лошадей? Я не глухой. Дунк еще и видел пыль, которую поднимали лошади. Большой отряд торопятся. Думаете, это разбойники, Сир? Эк поднялся в стременах скорее от нетерпения, чем от страха. Такой уж он был мальчик. Разбойники вели бы себя тише. Только лорды так шумят. Донг брякнул по рукояти меча, чтобы чуть ослабить лезвие в ножнах. «Тем не менее, мы съедем с дороги и дадим им проехать. Лорды бывают разные». Никогда не мешал проявить чуточку осторожности. Дороги уже не были так безопасны, как в те времена, когда добрый король Дейрон сидел на Железном Троне. Они с эгом укрылись за кустом, покрытым шипами. Дунк снял щит с плеча и насадил его на руку. Щит был старым, длинным и тяжелым. По форме напоминал воздушного змея. Был сделан из сосны обрамлен полосами железа. Он купил его в каменной септе взамен того что длинный дюйм изрубил в щепки, когда они сражались. У Дунка не было времени нарисовать на нем свой вяз и падающую звезду, поэтому на щите был нарисован герб предыдущего владельца. Висельник, мрачный и серый, раскачивающийся под деревом виселицей. Такой знак он сам бы себе не выбрал, но щит достался дешево. Через считанное мгновение мимо промчались первые всадники. Два молодых лорденыша верхом на паре рысаков. Тот, что был на нагнедом, носил на голове шлем с открытым лицом из золоченой стали, с плюмажем из трех высоких перьев – белого, красного и золотого. Перья тех же цветов украшали латный шарф его коня. Черный жеребец подле него был закован в синий-золотой доспех. Его попона струилась на ветру, когда он прогромыхал мимо них. У и смеясь, всадники бок о бок пронеслись прочь, их длинные плащи развивались за ними. Третий лорд ехал степенней, возглавляя длинную колонну. Отряд состоял из двух дюжин всадников, конюхов, поваров и служек. Все при трех рыцарях, а также солдаты конных арбалетчиков, за которыми тянулась дюжина подвод, груженных их доспехами, палатками и провизией. С седла лорда свешивался его щит с тремя черными замками на темно-оранжевом фоне. Дунку был знаком этот герб, но откуда? Лорд, которому принадлежал герб, был мужчиной в годах, угрюмым, с горьким выражением лица и коротко остриженной бородой с проседью. «Может, он был на Эшвардском лугу?» — подумал Дунк, «Или, может, мы служили в его замке, когда я был оруженосцем Сира Арлана?» Старый межевой рыцарь служил в таком количестве разных цитаделей и замков в свое время, что Дунг не вспомнил бы и половину из них. Лорд резко натянул поводья, хмуро оглядывая шипастый куст. «Вы в кустах! Покажитесь!» Позади него два арбалетчика сунули болты в оружие, остальные продолжили движение. Дунк вышел из высокой травы со щитом на руке. Правая рука покоилась на навершии меча. Его лицо покрывала красно-коричневая маска от пыли, поднятой лошадьми, и он был по пояс обнажен. Выглядел он весьма неряшливо. Он знал это, хотя было видно, что его рост привел их в замешательство. «Мы не ищем неприятностей, милорд. Нас всего двое, я и мой оруженосец». Он кивком подозвал Эго. «Твой оруженосец?» «Так ты утверждаешь, что ты рыцарь!» Дунку не нравилось, как лорд смотрел на него. Эти глаза могли бы содрать с человека кожу. Благоразумнее было бы убрать руку с меча. «Я межевой рыцарь, предлагающий свои услуги!» «Каждый рыцарь-грабитель, которого я повесил в своей жизни, говорил то же самое!» «Твой щит может оказаться пророческим, сир, если ты и в самом деле сир!» Виселица и висельник. это твой герб?» «Нет, милорд, надо перекрасить щит». «Почему? Ты обчистил чей-то труп?» «Я купил его, заплатив честной монетой. Три замка, черные на оранжевом поле. Где же я их видел раньше?» «Я не грабитель». Глаза лорда были точно кусочки кремня «Откуда у тебя шарам на щеке?» «Это порез от удара хустом. «Кинжалом. Хотя мое лицо вас не касается, милорд». «Мне решать, что меня касается, а что нет». К этому времени два молодых рыцаря рыцо вернулись посмотреть, что задержало их отряд. «Вот ты где, Горми!» Крикнул всадник на черном жеребце. «Молодой человек сухощавый и гибкий» с красивым, гладко выбритым лицом с правильными чертами. Черные блестящие волосы не спадали на ворот. Его дублет был сделан из темно-синего шелка, окаймленного золотым атласом. На груди золотыми нитями был вышед зазубренный крест, с золотыми скрипками в первой и третьей четвертях и золотыми мечами во второй и четвертой. Темно-синий дублет подходил под его глаза, которые искрились весельем. Эллин переживал, не свалился ли ты с лошади. Кажется, он просто искал предлог. Я вот-вот оставил бы его позади дышать пылью». «Кто эти два разбойника?» Спросил всадник на гнедом. «У вас нет права называть нас разбойниками, милорд!» Ощетинился на оскорбление Эгг. «Когда мы увидели поднятую вами пыль, мы думали, что это вы, бандиты. Это единственная причина, по которой мы спрятались». «Это сир Дункан Высокий, а я его оруженосец!» «Думаю, это самая крупная деревенщина, которую я когда-либо видел», — объявил рыцарь с тремя перьями. «У него было пухлое лицо, обрамленное кудрями цвета темного меда. Семь футов и не дюйма меньше. Могу побиться об заклад. Представьте, с каким грохотом он рухнет!» Дон почувствовал, как краска заливает его лицо. «Ты бы проиграл свой заклад», — подумал он. Последний раз, когда мерили его рост, брат Эго Эймон объявил, что ему не хватало дюйма до семи футов. «Это твой боевой конь, сир Великан?» — спросил лорденыш с перьями. «Полагаю, мы могли бы забить его на мясо». «Лорд Эйлен часто забывает о хороших манерах», — сказал черноволосый рыцарь. «Прошу вас простить его за грубые слова, сир». Эллин просит прощения у Сира Дункана. «Если это необходимо, вы простите меня, Сир». Не дожидаясь ответа, он повернул своего гнедова и рысью двинулся по дороге. Второй задержался. «Вы направляетесь на свадьбу, Сир». От ноток в его тоне Дунк страстно захотел дернуть его за чуб. Он поборол желание и ответил. «Мы ждем паром, милорд». Как и мы. Но единственные лорды здесь это Горми и этот никудышный бродяга Эллин Кокша. Я сам странствующий межвой рыцарь, как и вы. Сер Джон Скрипач. Так меня называют. Имя было подходящим для межвого рыцаря. Но Дунг никогда не видел межвого рыцаря, который был бы одет и вооружен с таким блеском и имел бы такого превосходного коня. Рыцарь золотой межи, подумал он. Мое имя вам известно. Моего оруженосца зовут Эк. Рад знакомству, Сир. Поедемте с нами в Белоснежный замок. Приломим пару копий, чтобы помочь лорду Баттервеллу отпраздновать его очередную свадьбу. Бихуйся об заклад, вы смогли бы достойно выступить. Дунг не участвовал в турнирах со времен Эшвардского луга. Если бы мы получили пару выкупов, мы бы хорошо ели по пути на север». Подумал он. Но лорд с тремя замками на щите заявил. «Сиру Дункану надо ехать по своим делам, как и нам». Джон Скрипач никакого внимания на слова старшего не обратил. «Я очень хотел бы скрестить с вами мечи, сир. Я сражался с мужчинами из многих земель и народов, но никто вашего роста мне не попадался. Ваш отец был таким же высоким». Я не знал своего отца, Сир. Печально это слышать. Мой родитель тоже покинул меня слишком рано. Скрипач повернулся к лорду трех замков. Нам нужно попросить Сиры присоединиться к нашей веселой компании. Нам не нужны ему подобные. У Дунка не было слов. Нищие живые рыцари не нечасто получали приглашение от высокорожденных лордов сопровождать их. У меня больше общего с их слугами. Судя по длине колонны, лорд Кокша и Скрипач привели с собой конюхов, чтобы смотреть за их лошадьми, поваров, чтобы кормить их, оруженосцев, чтобы чистить их доспехи, стражу, чтобы защищать их. У Дунка был Эк. Ему подобное? Скрипач засмеялся. Это какие же? Такие же большие? Погляди, как он велик! «Нам нужны сильные мужчины. Молодые мечи стоят дороже старых имен, так часто говорят». «Глупцы так говорят. Вы едва знакомы с этим человеком. Он может быть разбойником или одним из саглядатых лорда Бладрейвена». «Ничей я не согледатый. сказал Дунг. и лорд не имеет права говорить обо мне так, словно я глуп или мертв, или нахожусь в Дорне». Глаза из кремня уставились на него. «Вдор не вам самое место, сир. Я вам разрешаю туда отправиться». «Не обращайте на него внимания», — сказал скрипач. «Он горький старый калач, всех подозревает». «Горми, у меня хорошее предчувствие насчет этого парня». «Сир Дункан, вы отправитесь с нами в Белоснежный замок?» «Милорд, я...» Как он мог останавливаться в одном лагере с такими? Их прислуга поднимет их палатки, их конюхи станут чистить скрипцами их лошадей, их повара приготовят им по каплану или доброму куску говядины, в то время как Дунк будут жевать полоски твердого соленого мяса. «Я не могу». «Видите?» — сказал лорд с замками. «Он знает свое место, и оно не с нами». Он повернул коня обратно к дороге. «Лорд Кокша уже опередил нас на поллиги «Полагаю, мне снова нужно догонять его». Скрипач улыбнулся дунку, извиняющейся улыбкой. «Возможно, мы снова встретимся когда-нибудь. Надеюсь, очень хотелось бы преломить с вами копия. Дунк не знал, что на это ответить. «Удачи на турнире, сир!» — сообразил он наконец. Но к этому времени Сэр Джон уже догонял колонну. Старый лорд скакал вслед за ним. Дунг был рад увидеть его спину. Ему не понравились ни его глаза из кремня, ни наглость лорда Эйлина. Скрипач был достаточно вежлив, но и в нем было что-то странное. «Две скрипки, два меча, вышитый крест», сказал он Эгу, наблюдая, как оседает за ними пыль. «Это какой дом?» «Никакой, сир! Никогда не видел такой герб ни на одном из щитов!» «А может, он и вправду был межевым рыцарем?» Дунг свой герб выдумал сам на Эшвардском лугу, когда кукольница по имени Танцель Длинная спросила у него, что он нарисовал бы на своем щите. «А старший лорд не был какой-нибудь роднёй дом у фреев!» У фреев были замки на щитах, и их земли были неподалеку. Эг закатил глаза. «У в герб в виде двух синих башен, соединенных мостом на сером фоне. А это были три замка, черных на оранжевом поле, сир. Вы мост видели?» «Нет. Он это делает просто для того, чтобы позлить меня». «А в следующий раз, когда станешь закатывать глаза, я так двину тебе в ухо, что они закатятся в твою башку навсегда». У Эго был виноватый вид. Я не хотел. Не Неважно, что ты хотел. Просто скажи, кто это был. Горман Пик, лорд Старпайка. Это в просторе, так? У него действительно три замка? Только на щите, Сир. Дом Пиков владел тремя замками когда-то, но потом два из них были потеряны. Как можно потерять два замка? Нужно сражаться на стороне черного дракона, Сир. Ага. Дун почувствовал себя дураком. Опять. В течение двухсот лет королевством правили потомки Эйгона Завоевателя и его сестер, которые объединили семь королевств в одно и выковали Железный Трон. Их королевские стяги украшали трехглавые драконы дома Таргариен, красные на черном. 16 лет назад бастард короля Эйгона IV по имени Деймон Черное Пламя поднял мятеж против своего законорожденного брата. Деймон также использовал трехглавых драконов, но поменял цвета, как и многие бастарды. Его мятеж закончился на краснотравном поле, где погиб сам Деймон и его сыновья-близнецы под дождем стрел лорда Бладрейвена, Кровавого Ворона. Те из мятежников, кто выжил и преклонил колено, были прощены – Но некоторые потеряли земли, некоторые — титулы, а некоторые — золото. Все отдали заложников в качестве поруки за свою верность в будущем. Три замка, черные на оранжевом. Теперь вспомнил. Сир Арлон не любил рассказывать о краснотравном поле, но однажды, выпив, он поведал, как погиб сын его сестры. Казалось, он почти слышал голос старика, Чувствовал запах вина в его дыхании. Роджер из Пенетри, так его звали. Его голову проломил булавый лорд с тремя замками на щите. Лорд Горман Пик. Старик так и не узнал его имени. Или не хотел узнавать. К тому времени лорд Пик, Джон Скрипач и их отряд превратились в столб красноватой пыли вдали. Шестнадцать лет прошло. Самозванец погиб. Его последователи бежали в изгнание или были прощены. В любом случае, ко мне это никакого отношения не имеет. Какое-то время они ехали молча, слушая жалобные крики птиц. Поллиги спустя дунт прочистил горло и сказал. «Баттервелл», — он сказал, — «в его земле рядом?» «На противоположном берегу озера, Сир». Лорд Баттервелл был мастером над монетой. Когда лорд Эйгон сидел на железном троне. Король Дейрон сделал его десницей, но ненадолго. Его цвета зеленый, белый и желтый Сир. Эк обожал рисоваться своими познаниями в Геральдике Он друг твоего отца. Эк состроил мину. Мой отец никогда не любил его. Во время мятежа второй сын лорда Баттервелла сражался на стороне самозванца а его старший сын на стороне короля. Так он был уверен, что окажется на стороне победителя при любом исходе. Лорд Баттервол ни за кого не сражался. Некоторые назвали бы его разумным. «Мой отец зовет его трусом». «Ага, так и зовет». Принц Майкар был жестоким человеком, гордым и полным презрения. «Нам надо будет пройти мимо Белостенного» чтобы добраться до королевского тракта. Почему бы не набить животы? От одной этой мысли его живот заурчал. Возможно, кому-то из гостей на свадьбе понадобится эскорт, чтобы сопроводить его обратно до поместья. Вы сказали, что мы едем на север. Стена стоит восемь тысяч лет. Постоит еще немного. До нее тысячи лиг отсюда, а немного серебра в нашем кошельке не помешает он представлял себя верхом на громе, скачущим навстречу этому горьколицему лорду, с тремя замками на щите. Было бы здорово. «Вас побил оруженосец старого сера Арлана», — сказал бы я ему, когда он придет выкупать свое оружие и доспех. «Мальчик, который пришел на смену тому, которого вы убили». «Старику бы понравилось». Вы же не собираетесь участвовать в турнире, Сир! Возможно, сейчас самое время... Нет, Сир! Возможно, сейчас самое время дать тебе в ухо. Мне нужно победить всего в двух схватках. Если бы я получил два выкупа и заплатил один, мы бы ели как крали целый год. Если была бы общая рукопашная, я бы принял участие. Рост и село Дунка послужит ему лучше в рукопашной, чем в конном турнире. На свадьбах обычно рукопашных не бывает, сир. На свадьбах обычно бывают пиры. Нам предстоит долгий путь. Почему бы не наесться от души хоть раз?